КИНО 80-х годов Советский кинематограф первой половины 80-х годов в доперестроечные годы ориентировался прежде всего на развлечение зрителя. Поскольку киностудии были в значительной мере ориентированы на получение прибыли, то старались снимать фильмы, интересные широкому зрителю. Поэтому преобладали популярные жанры – комедия, детектив, фантастика, мелодрама. Идеологические моменты в этих фильмах тоже присутствовали, но отнюдь не доминировали. Помимо получения прибыли, у кинематографа была важная социальная функция. Хорошие развлекательные фильмы должны были отвлечь советских людей от не слишком зажиточной и не слишком счастливой повседневной жизни. В феврале 1980 года вышла в широкий прокат комедия режиссера Владимира Меньшова и сценариста Валентина Черных «Москва. Слезам не верит», которая стала лидером кинопроката. Около 90 миллионов зрителей, и это при довольно скромном по тем временам бюджете 5 пятьдесят тысяч рублей а в 1981 году удостоилась престижной премии американской киноакадемии оскар за лучший иностранный фильм в том же году режиссер владимир Меншов, художник фильма саид Миняльщиков и исполнявший главные роли вера алентова ирина муравьева раиса рязанова и алексей баталов получили государственную премию ссср сочетание стиля ретро первая из двух серий была посвящена жизни москвы конца 50-тых годов Комедии и мелодрамы оказалось попаданием в десятку во всех отношениях во многом благодаря сценарию, занявшему третье место на конкурсе сценариев о Москве. К отличной режиссуре добавилась прекрасная игра актеров Веры Алентовой, Ирины Муравьевой, Раисы Рязановой, Алексея Баталова, Юрия Васильева, Александра Фатюшина и других. Идеологическая составляющая в фильме тоже присутствовала в лице героя Алексея Баталова, высокоинтеллектуального рабочего эпохи НТР и главной героини Веры Алентовой, которая в фильме выросла от покорявшей Москву лимитчицы до директора крупного химкомбината. Но идеологические моменты не выглядели инородным телом и вполне вписывались в мелодраматический сюжет. Интересно, что первоначально сценарий «Черных» назывался «дважды солгавшая», поскольку в первой серии главная героиня врала герою Васильева, что она профессорская дочка. А во второй серии утаивала от героя Баталова, что она директор комбината. И вокруг этих двух неправд и развивался сюжет фильма. Меньшова на церемонию вручения «Оскара» не пустили. Он узнал о вручении премии из информационной программы «Время», а саму золотую статуэтку «Оскара» получил только в 1988 году. Некоторые откровенные по меркам того времени эротические сцены хотели вырезать, но фильм на закрытом показе одобрил лично Леонид Брежнев, и все претензии к фильму были сняты. Другим лидером проката 1980 года 47 миллионов 500 тысяч зрителей стал политический детектив режиссеров Александра Алова и Владимира Наумова «Тегеран-43», снятый совместно киностудиями «Мосфильм СССР», «Медитеране Синема Франция» и «Продисфильм Швейцария». Сценарий двухсерийной картины алов и Наумов написали совместно с драматургом Михаилом Шатровым. Фильм рассказывал о том, как советская разведка предотвратила готовившиеся немцами покушения на Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля во время Тегеранской конференции 1943 года. Действие картины развивается в двух отрезках времени – в 1943 году и в 1970 годы. Историческим источником послужили мемуары бывшего командира партизанского отряда «Мстители», героя Советского Союза, полковника Дмитрия Медведева «Сильные духом», 1951 год. Медведев, под чьим руководством действовал легендарный советский разведчик Николай Кузнецов, утверждал, что немецкая разведка готовила покушение на Большую Тройку в Тегеране, но с помощью Кузнецова эти планы удалось сорвать. Однако руководитель германского спецназа Отто скарцени прославившийся освобождением Муссолини из-под ареста в сентябре 1943 года, которому приписывали руководство несостоявшимся покушением, в мемуарах, вышедших в 1975 году, незадолго до его смерти, категорически отрицал, что такое покушение готовилось. Он утверждал, «В начале ноября 1943 года меня вызвали в ставку фюрера, где я узнал, что в конце этого месяца в Тегеране произойдет встреча на высшем уровне. Сталин, Рузвельт и Черчилль будут находиться там в течение трех или четырех дней». Конечно, идея атаки на Тегеран была очень соблазнительной. Удастся ли она? Как? Необходимы были точные данные о непосредственном месте встречи, а также о находящихся там войсках союзников. Наш корреспондент в Тегеране, капитан Абвера, сообщил мне эти данные через Стамбул. Успех данной операции представлялся очень сомнительным. Очевидно, что столица Ирана находилась в руках трех враждебных нам держав, спецслужбы которых, политические и армейские, были настороже. Для удара по Тегерану требовалось 150-200 отлично подготовленных солдат, самолеты, специально оборудованные транспортные средства, тщательное изучение местности и систем безопасности неприятеля. Детали нам не были известны, поэтому шансы на успех практически исключались. Этот проект необходимо было признать утопией. Я представил свое мнение Гитлеру и Шелленбергу, Гитлер согласился со мной. И в дни тегеранской конференции Скорцени занимался не подготовкой покушения на Сталина, Рузвельта и Черчилля, а находился в Южной Франции, где блокировал резиденцию правительства Виши, готовый арестовать его, если маршал Петен попытается капитулировать перед союзниками. Но вне зависимости от того, насколько события в фильме соответствовали действительности, снят он был вполне профессионально и заслуженно пользовался успехом у зрителей. В «Тегеране-43» играли три звезды западного кино. Француз Ален Делон сыграл инспектора полиции Жоржа Фоша. Французская актриса Клод Джат сыграла Франсуаз, любовницу Макса Ришара, а австрийский актер Курт Юргенс сыграл адвоката Легрена. Из советских актеров Игорь Костолевский сыграл советского разведчика Андрея Бородина, Наталья Белохвостикова, француженку русского происхождения Мари Луни, переводчицу с персидского, и ее дочь Натали Луни. Армен Джигарханян, террориста Макса Ришара, Альберт Филозов, террориста Шернера. Николай Гринько, Ермолина, резидента советской разведки в Иране. Режиссеры фильма были удостоены главного приза Всесоюзного кинофестиваля 1981 года и золотого приза Московского международного кинофестиваля 1981 года. Лейтмотивом фильма стала песня «Un vide в исполнении Шарля Азнавура. Благодаря участию французских звезд, Тегеран-43 имел хорошие сборы во Франции. В феврале 1983 года по Первому каналу Центрального телевидения был показан двухсерийный телефильм режиссёра Михаила Казакова «Покровские ворота», снятый по одноимённой пьесе Леонида Зорина, который стал автором сценария. Эта лирическая комедия в стиле ретро снискала огромную популярность. Интересно, что Казакову поставили условие. Ему разрешат экранизировать Покровские ворота только в том случае, если он согласится исполнить роль главы ВЧК Феликса Дзержинского в телесериале «Государственная граница». И за эту роль Казаков был удостоен государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых и двух премий КГБ СССР. Популярность после Покровских ворот обрели исполнители главных ролей Олег Меншиков, Инна Ульянова – Анатолий Равикович и Виктор Борцов. А еще один актер, игравший главную роль, Леонид Броневой, пережил новый взлет популярности, сравнимый с тем, который ему довелось испытать после исполнения роли шефа гестапо Мюллера в «17 мгновениях весны». Действие Покровских ворот разворачивается в 1956-1957 годах в начале хрущевской оттепели, частично раскрепостившей советских людей. Но повзрослевший главный герой Костик, которого в молодости играет Олег Меншиков а в зрелости Михаил Казаков, в прологе и эпилоге фильма с грустью смотрит на сносимый дом у Покровских ворот, где прошла его полная, увы, не надежд и юность. Писатель и драматург Михаил Казаковский в рецензии на фильм Казакова писал «Авторы вглядываются в прошлое не издевательски, но и не ностальгически, а с веселой иронией видя в пьянице и куплетисте-примитивисте одинокого, усталого человека, а в воинствующей мещанке-собственнице растерянную женщину. И, разумеется, как большие художники, авторы не делят персонажей на отрицательных и положительных. У них сугубо положительный, казалось бы, костик с легким сердцем в силу своего двадцатилетия ухлестывает за каждой симпатичной девицей, которая встречается на его пути и танцует с ней предосудительный в те годы рок-н-ролл. А дубоватый и однозначный на первый взгляд сава Игнатьевич предстает перед нами фронтовиком с боевыми наградами, мастером на все руки, добрым человеком. В 1983 году режиссер Андрей Тарковский снял советско-итальянский фильм «Ностальгия», сценарий которого он написал совместно с итальянским сценаристом Тонино Гуэрой. Этот сюрреалистический фильм рассказывает о русском писателе Андрее Горчакове, который в начале XX века приезжает в Италию для изучения биографии русского композитора XVIII века Павла Сосновского. Горчакова сыграл Олег Янковский, а городского сумасшедшего Доминика — шведский актер Эрланд Юзефсон. Ностальгия на Каннском фестивале 1983 года получила приз за лучшую режиссуру, приз Фипресси и приз экуменического жюри. В 1983 году Тарковский, находясь в Италии, попросил Госкино продлить его командировку еще на три года, в чем ему было отказано. Тарковский подозревал, что происки советских коллег по цеху и чиновников Госкино лишили его главного приза Каннского кинофестиваля – «Золотой пальмовой ветви». 16 сентября 1983 года Тарковский писал отцу, поэту Арсению Тарковскому. «Мне очень грустно, что у тебя возникло чувство, будто бы я избрал роль изгнанника и чуть ли не собираюсь бросить свою Россию. Я не знаю, кому выгодно таким образом толковать тяжелые ситуацию в которой я оказался благодаря многолетней травле начальством Госкино и, в частности, Ермаша, его председателя. Может быть, ты не подсчитывал, но ведь я из двадцати с лишним лет работы в советском кино около 17 был безнадежно безработным». Госкино не хотело, чтобы я работал. Меня отравили все это время, и последней каплей был скандал в Канне, где было сделано все, чтобы я не получил премии. Я получил их целых три за фильм «Ностальгия». Этот фильм я считаю в высшей степени патриотическим, и многие из тех мыслей, которые ты с горечью кидаешь мне с упреком, получили выражение в нем. 10 июля 1984 года на пресс-конференции в Милане Андрей Тарковский объявил о своем решении остаться на Западе. После этого его фильмы были запрещены к показу в СССР. Тарковский умер в Париже в конце 1986 года. Его фильмы вновь появились на советских экранах в конце 1985 года с началом перестройки. Двухсерийный фильм грузинского режиссера Тенгиза Абуладзе «Покаяние», ставший символом перестройки, был снят в жанре притчи в 1984 году. Сценарий фильма режиссер совместно с Наной джанилидзе начал писать в 1981 году. В основу «Покаяния» легла реальная история бухгалтера из Западной Грузии, который выкопал труп прокурора, посадившего его отца в лагерь. В фильме хоронят бывшего главу города Варлама Аравидзе. Утром его тело находят у дома его сына Авеля. Тело Варлама снова хоронят, но на следующий день его опять выкапывают. Тогда у могилы устраивают засаду, в которой участвует внук Варлама Торнике. Когда неизвестный подходит к могиле, Торнике стреляет и ранит его. Неизвестным оказывается женщина по имени Китиван баратели, которая является лучшим кондитером города. На суде она рассказывает об истории своей семьи, о той страшной роли, которую сыграл в её жизни Варлам Аравидзе. Он арестовал её отца-художника, а потом и мать, и вообще арестовал и уничтожил множество невинных людей. Потрясённый этим рассказом и попытками своего отца Авеля оправдать Варлама, Торнике кончает с собой. Тогда Авель сам выкапывает тело Варлама из могилы и сбрасывает его со скал. Варлама и Авеля играл один и тот же актёр Афтандил Махарадзе. В Варламе зрители легко узнали черты как Иосифа Сталина, так и Лаврентия Берии, бывшего главы Компартии Грузии и бывшего шефа НКВД. От последнего у Варлама было пенсне. Лейтмотивом фильма стали слова странницы, которую играет Верико Анджапаридзе в финале. «Зачем нужна дорога, если она не ведёт к храму?» Сценарий покаяния был закончен в 1982 году, еще при жизни Брежнева, и Абуладзе отнес его Эдуарду Шеварнадзе, главе Компартии Грузии. Тот поддержал «Покаяние» и выделил 900 тысяч рублей на съемки картины, что почти вдвое превышало бюджет фильма «Москва слезам не верит». «Покаяние» снималось по заказу грузинского телевидения и им же финансировалось. Когда осенью 1983 года съемки были завершены, оказалось, что отснятые 5000 метров кинопленки по вине проявочной лаборатории оказались браком. Тут подоспела новая беда. 19 ноября 1983 года был арестован Гега Герман Кабахидзе, игравший роль Торнике Аравидзе. Он с группой тбилийской золотой молодежи пытался угнать пассажирский самолет из Тбилиси в Турцию. впоследствии кабахидзе расстреляли. В роли Торники его заменили актером Мирабом Ненидзе, и все сцены с этим персонажем пришлось переснимать. Интересно, что фамилии главного героя Аравидзе в реальности не существует, а Буладзе придумал ее от грузинского слова «Аравин», означающего «никто». Только 5 сентября 1986 года фильм «Покаяние» был представлен в ЦК КПСС. Его поддержало новое руководство Союза кинематографистов СССР во главе с режиссером Элемом Климовым. Последний встретился с секретарем ЦК КПСС Александром Яковлевым, близким к Горбачеву, и передал ему две кассеты с фильмом. Яковлев вспоминал. «Позвонил мне Эдуард шиварнадзе и попросил принять Тенгиза Абуладзе, автора фильма. Эдуард рассуждал в том плане, что ему, как грузину, не очень ловко защищать грузинский фильм». Тем более, что он, шиварнадзе еще будучи в Грузии, помогал Тенгизу. Эдуард прислал мне видеокассету. В тот же вечер я посмотрел ее в семейном кругу. Фильм ошеломил меня и всех моих семейных. Умен, честен, необычен по стилистике, беспощаден и убедителен. Кувалдой и с размаху бил по системе лжи, лицемерия и насилия. Трудность ситуации состояла в том, что фильм посмотрел не только я, но и некоторые другие секретари ЦК. Одни помалкивали, а другие были против показа этого фильма. Во время беседы с Абуладзе обсуждать по существу было нечего. Я был потрясен фильмом и не скрывал этого. Надо было сделать все возможное, чтобы выпустить его на экран. У меня возник следующий вариант. Следует напечатать всего несколько пробных лент для демонстрации в пяти-шести крупных городах. Я аргументировал предложение тем, что фильм сложный, его простые люди не поймут, поэтому опасаться нечего. С этим согласились. На самом же деле с председателем комитета по кинематографии мы договорились напечатать гораздо больше копий фильма и начать его демонстрацию на периферии. Я не мог всего этого объяснить Абуладзе, об боялся огласки, которая могла погубить задуманную операцию. Когда сказал ему о намерении напечатать несколько пробных копий, он откровенно выразил свое недовольство, говорил о том, что показ фильма имеет большое нравственное значение. «Конечно же, имеет. Я понимал это. Просил Абуладзе поверить мне. А он не понимал, почему должен верить, если я говорю только о каких-то пробных копиях». На том и расстались. Фильм пошел по стране. Встречен был по-разному. Где-то с восторгом, а где и с непониманием. В некоторых городах партийные боссы отнеслись к нему резко, отрицательно, запрещали его демонстрировать, о чём мы сообщали в ЦК. Михаил Сергеевич знал обо всём этом, но уклонялся от оценок. Потом, по прошествии какого-то времени, он говорил по поводу фильма самые лестные слова. Я-то думаю, что он посмотрел фильм сразу же, как только вокруг него началась возня, а может быть и раньше. 23 октября 1986 года Госкино СССР выдало покаянию прокатное удостоверение. Сначала фильм показывали только в Доме кино в Москве. Первый открытый показ покаяния состоялся в Москве 26 января 1987 года. С него началась неделя грузинского кино в кинотеатре Тбилиси. Затем фильм появился в других столичных кинотеатрах, а потом уже был показан по всей стране. В 1987 году на Всесоюзном кинофестивале «Покаяние» завоевало главный приз. В том же году на Каннском фестивале фильм «Абуладзе» получил Гран-при, специальный приз Международной федерации кинопрессы и приз экуменического жюри. А в СССР удостоился премии «Ника» в шести номинациях. Лучший игровой фильм, лучшая режиссерская работа «Тенгиз буладзе лучшая сценарная работа, Нина дженилидзе Тенгиса Буладзе и Реваз Квеселава. Лучшая операторская работа – Михаила Гранович, лучшая работа художника – Георгий Микеладзе и лучшая мужская роль – Автандил Махарадзе. «Покаяние» также получило награды еще на нескольких международных фестивалях. В 1988 году на экраны вышел двухсерийный фильм режиссера Сергея Соловьева «Асса», сценарий которого был написан им в соавторстве с Сергеем Ливневым. Фильм был снят еще в 1987 году, и в октябре 1987 года «Асса» была впервые представлена на первом всесоюзном кинофестивале зрелищных фильмов «Одесская альтернатива», где удостоилась специальных призов. Но первоначальная премьера фильма, намеченная на декабрь 1987 года в московском кинотеатре «Ударник», была сорвана чиновниками. В картине приняли участие рок-группы «Аквариум», «Кино», «Браво», «Союз композиторов». Оригинальная музыка написана Борисом Гребенщиковым, Минюстом РФ внесен в реестр физических лиц иностранных агентов и группой «Аквариум». Действие фильма происходит в начале 1980 года в Ялте. Молодая медсестра Алика Татьяна Друбич приезжает туда со своим любовником Андреем Валентиновичем Крымовым, Станислав Говорухин, стареющим главой мафии. В Ялте она знакомится с молодым человеком по прозвищу Бананан, Сергей бугаёв, который работает ночным сторожем в театре и поет со своей рок-группой в одном из ялтинских ресторанов. Алика все больше отдаляется от Крымова и сближается с Банананом. Крымов из ревности организует убийство Бананана. Алика, узнав об убийстве любимого и осознав, кто его устроил, в свою очередь убивает Крымова из пистолета. В конце фильма ее арестовывают. В эпилоге фильма «Негр Витя, Дмитрий Шумилов, друг Бананана» приводит в ресторанную группу нового исполнителя, Виктора Цоя, который на сцене ресторана поет с группой кино свою песню «Мы ждем перемен». Поэтому Асу часто называли главным фильмом русского рока. Параллельно в фильме присутствует историческая линия. На экран переносятся сцены из книги, которую читает Крымов. Это книга историка Натана Эйдельмана «Грань веков», посвященная последним дням царствования и убийству императора Павла Дмитрий Долинин. Историческая линия символизирует скорый конец эпохи застоя, в которой живут герои современной линии фильма. В 1989 году в широкий прокат вышел фильм «Игла» казахского режиссера Рашида Нугманова, снятый на киностудии «Казахфильм». Главные роли исполнили известные рок-музыканты Виктор Цой, кино и Пётр Мамонов «Звук ему», который играет хирурга Артура Юсуповича. Сюжет картины строится вокруг того, как герой Цоя Моро, которого сам Нугманов определял как человека в чёрном, пришедшего ниоткуда и ушедшего в никуда, пытается вылечить свою подругу Дину, Марина Смирнова, от наркомании. Моро увозит Дину в свой дом в умирающей деревне у пересыхающего Аральского моря. Саундтрек фильма состоит из песен и инструментальных композиций группы кино. Песня «Звезда по имени Солнце» была написана Виктором Цоем во время съемок фильма. В 1988 году «Игла» удостоилась приза киноклубов в конкурсе «Особый взгляд» на кинофестивале «Золотой дюк» в Одессе, а в 1990 году — главного приза международного кинофестиваля в Нюрнберге. «Игла» стала одним из лидеров проката. За 11 месяцев 1989 года картину посмотрело 14,6 миллионов зрителей. Второе место среди советских фильмов. По результатам ежегодного опроса журнала «Советский экран» Виктор Цой был признан лучшим актером 1989 года. Лидером проката 1989 года стал двухсерийный художественный фильм Петра Тодоровского «Интердевочка» экранизация одноименной повести Владимира Кунина, который стал автором сценария. В 1989 году фильм посмотрели более 40 миллионов зрителей. Актриса Елена Яковлева, исполнительница главной роли, валютной проститутки Тани Зайцевой, вышедшей замуж за шведа и уехавшей в Швецию, после премьеры проснулась всемирно знаменитой. Дело в том, что «Интердевочка» была совместной картиной киностудии «Мосфильм» и шведской киностудии «Фильмсталит А.Б.» и относительно успешно прокатывалась также за рубежом. Елена Яковлева была признана лучшей актрисой 1989 года по результатам опроса журнала «Советский экран». «Интердевочка» в том же опросе была признана лучшим фильмом. Она также получила премию «Ника» за лучшую женскую роль и премию «Токийского кинофестиваля» как лучшая актриса 1989 года. Петр Тодоровский на этом же кинофестивале был удостоен специального приза жюри. Финал у «Интердевочки» трагический. Тайком от мужа Таня, мучимая ностальгией, едет на машине в аэропорт, чтобы лететь в Ленинград, но в сильный дождь разбивается насмерть. По настоянию шведских партнеров Тодоровский снял другой, отличный от повести, счастливый финал. Таня Зайцева садится в самолет и улетает в Ленинград. Но тут воспротивились руководители Госкино. Их гораздо больше устраивал трагический финал, доказывающий, по их мнению, всю тщету мечтания о красивой заграничной жизни. Но фильм с вариантом финала, придуманным Тодоровским, купили в Японии, Германии и Канаде. Для проката в Швеции Тодоровский смонтировал также сокращенную односерийную версию с открытым финалом «Таня уезжает на машине в неизвестность». Но в прокат эта версия так и не попала, так как шведский партнер Мосфильма обанкротился. По иронии судьбы Владимир Кунин, написавший повести и сценарий «Интердевочка», сам эмигрировал в Германию в 1994 и умер в Мюнхене в 2011-м году. Популярность «Иглы», «Интердевочки» и ряда других фильмов конца 80-х годов во многом была обусловлена тем, что вследствие ослабления цензурных ограничений кинематограф получил возможность обращаться к прежде запретным темам наркомании, проституции, организованной преступности показывать неприглядные стороны советской жизни, бедность, дефицит многих товаров, пьянство, неверие в проповедуемые идеалы. В полной мере такая кинопродукция заполнила экраны в 90-е годы, причем ее качество зачастую было невысоким. Ее стали называть «чернухой». Впрочем, конкурировать по сборам с широким потоком хлынувшими в Россию американскими и другими западными фильмами массовых жанров Отечественные фильмы тогда не могли. Конец книги. Читал Александр Иванов.